Джек Лондон. То, чего никогда не забыть. Перевод Зиновия Левовского, 1925 год. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Форчун Ляпир бежал по снегу, спотыкаясь на каждом шагу, плача и проклиная своё счастье. Аляску, ном, карты и того человека, которого он пронзил ножом. Горячая кровь, уже застывшая на его пальцах, страшная картина неотступно стояла перед его глазами и жгла его мозг. Он видел человека, ухватившегося за край стола и медленно опускавшегося на пол. Разбросанные по сторонам фишки и карты, мгновенный трепет охвативший всех присутствовавших и сменившийся напряжённой тишиной. крупье, остановившихся на полусловие, их же тонны, как бы замерзшие на столах, испуганные лица, бесконечный момент общего молчания и многое другое. И вдруг услышал страшный рев, а за ним призывы к мести, которые, казалось, сейчас гнались по его следам и свели с ума чуть ли не весь город. «Все черти преисподней спущены с цепей!» — криво усмехнулся он про себя. снова нырнув в непроглядный мрак и направляясь к реке. А многочисленные огни заструились из всех открытых дверей, из всех палаток, хижин и танцевальных залов, выбросивших на улицу множество народа, охваченного неутомимой жаждой мщения и погони за преступником. Рёв людей и вой собак бесконечно терзали его уши и ускоряли бег. Он бежал всё дальше и дальше, а звуки за ним мало-помалу стали ослабевать. И через некоторое время ярость погони сменилась озлоблением от неудачных и бесцельных поисков. Но одна тень неотступно неслась за ним. Время от времени, поворачивая назад голову, он различал это тени, которая то принимала неясную форму на бесконечном снежном фоне, то мигом исчезала в глубоких тенях, отобразываемых какой-нибудь хижиной или выточенной на берегу лодкой. Фортуна де Пюр ругался как женщина, слабо, жалко, с ясными намёками на то, что скоро иссякнет источник слёз, и всё дальше уносился в лабиринт наваленных вальдов, палаток и пробных ям. Он то и дело налетал на протянутые по всем сторонам верёвки, кучи мусора и бессмысленно вколоченные палки. И на каждом шагу спотыкался о горки беспорядочно сваленного и примёрзшего леса, принесённого течением. Иногда ему чудилось, что погоня за ним окончательно прекратилась, и тогда он уменьшал шаг, причём голова его кружилась, а сердце колотилось до того сильно, что вызывало мучительные приступы удушья. Но через момент он убеждался в том, что жестоко ошибался, ибо сбоку, неведомо откуда и как, снова появилась та же неотступная тень и снова заставляла его сломя голову оноситься вперёд. Вдруг быстрая мысль, как молния, пронеслась в его голове и оставила по себе холодную дрожь, которая так знакома северным людям. Тень приняла в его глазах типичные символические формы, которые понятны только игрокам. молчаливая, неумолимая и неотвратимая, она представлялась ему воплощением его собственной судьбы, которая подошла к нему вплотную в тот самый момент, когда игра кончилась и надо было платить наличными деньгами за фишки и жетоны. Фортундьо Перри твёрдо верил, что у каждого человека бывают такие редкие и замечательные моменты, когда его мозг окончательно освободившись от власти пространства и времени, выступает вперёд совершенно ногой, шествует по граням вечности и читает великие факты из открытой книги судеб. Он не сомневался в том, что такой именно момент наступил для него лично. И вот почему, когда он снова устремился прочь от берега и понёсся по заснеженной тундре, его нисколько не испугало то, что преследующая его тень как бы приняла более чёткие очертания и значительно приблизилась к нему. Подавленный сознанием полной беспомощности, он вдруг остановился посреди белого поля и резко повернулся назад. Тут же его правая рука высвободилась из рукавицы, и высоко поднятый револьвер сверкнул в бледном сиянии звёзд. Не стреляйте, я безоружен. Тень приняла более осязательные формы, И при первых же звуках человеческого голоса у Фортуна Лепирля подогнулись колени, и он почувствовал в желудке резкие спазмы. Весьма возможно, что при иных обстоятельствах совершенно иначе сложились бы все последующие факты. Но всё дело было в том, что Ури Брам не имел при себе оружия в ту ночь, когда он сидел на жёстких скамьях Эльдорадо и видел, как Фортуна Лепирль убил человека. Этим же обстоятельствам объясняется и другой факт, заключавшийся в том, что Ури, понёсся по большому пути в обществе такого неподходящего для него компаньона, как тот же Леперль. Но так или иначе он снова повторил следующие слова: "Не стреляйте, разве вы не видите, что я совершенно безоружен? В таком случае чёрт вас побери совсем. Чего ради вы гонитесь за мной?" спросил игрок, опустив револьвер. Ори Брам пожал плечами. Сейчас этот вопрос не представляет большой важности. Я хочу, чтобы вы пошли со мной. Куда? В мою палатку на самом конце стоянки. Фортуна де Пирли снова опустил конец мокасинов в глубокий снег и хорошо подобранным набором ргатительств постарался убедить Ори Брама, что он сумасшедший. Кто вы? закончил он свою тираду. И кто я? И с какой стать я должен, по вашему желанию, всунуть голову в петлю? Скажите, пожалуйста. — Я у ребрам, — очень просто ответил тот. И моя хижина находится недалеко, в конце лагеря. Я не знаю, кто вы такой, но я собственными глазами видел, как вы вытрясли душу из живого человека. На ваших руках еще до сих пор осталась его кровь, его красная кровь. и словно на второго Каина рука всего человеческого рода поднялась на вас. «Вам негде преклонить голову. А у меня имеется хижина, которая... Ради вашей собственной матери замолчите!» — перебил его Форценля Перль. «Иль я тут же на месте превращу вас во второго Авеля. Вот клянусь вам, чем вы только хотите...» Что я сделаю именно так, как я только что сказал? <смех> Подумайте, глупый вы человек, что тысячи людей гонятся по моим следам и ищут и рыщут по всем направлениям. И как же я при таких условиях смогу найти защиту и приют в вашей хижине? Я хочу и должен убежать как можно дальше, дальше, дальше. Проклятые свиньи. Правда сказать, я испытываю огромное желание повернуть назад и полоснуть некоторых из них. Будет одна, но настоящая и прекрасная схватка, и я покончу со всем этим грязным делом. Ха -ха. Паршивая игра — это жизнь. Оно ну ее к черту!» Он на мгновение остановился, подавленный всей тяжестью несчастья, свалившегося на него, и Ори Брама решил воспользоваться этой минутой слабости. Этот человек никогда не отличался особенным красноречием, И речь, которую он сейчас произнес, была самая длинная за всю его жизнь, за исключением лишь той, которая будет приведена несколько позже и в другом месте. «Вот именно поэтому я и говорю вам про мою хижину. Я могу спрятать вас в ней так, что никто и никогда не найдет вас, а пища у меня сколько угодно. Ведь так или иначе вам все равно нечего делать и некуда деться, собак у вас нет». Да и вообще ничего нет, а море замёрзлое. Ближайший от нас пост в Сент-Майкле. Погонщики разнесли про вас весь по все круги, и о вас уже знают до самого Анвига. Вы сами видите, у вас нет ни единого шанса на спасение. Так вот, по-моему, вам остаётся одно. Переждать у меня, пока вся эта буря уляжется. А вашей истории все и позабудут через месяц или даже того меньше. Забудут и те, что поедут в Йорк, и те, что останутся здесь. Уверяю вас, вы удерете под самым их носом, а они не заметят этого. У меня имеются свои собственные представления о справедливости. Когда я выбежал из Эльдорадо и понесся за вами по берегу, то я меньше всего думал о том, чтобы поймать вас и выдать полиции. У меня есть свои собственные воззрения, которые не имеют ничего общего с их воззрениями. Он замолчал при виде того, как убийца вынул из кармана молитвенник. При мерцающем желтоватом свете северного сияния на северо-востоке, с обнаженными на морозе головами и голыми руками, положенными на священную книгу, два человека обменялись клятвой, согласно которой Ори Брам обещал никогда не выдавать фортуна Ля Пирля, что в точности впоследствии и выполнил. На пороге его хижины игрок помедлил с минуту, ещё раз подумав про себя о странном поведении этого человека, который вдруг пожелал спасти его. И на ту же минуту им снова овладели сомнения, но он вошёл. При свете свечи он успел заметить, что хижина довольно комфортабельна и что никаких посторонних людей в ней нет. Он начал быстро сворачивать папирус, в то время как хозяин занялся приготовлением кофе. Благодаря приятному теплу его мускулы несколько размякли. Он слегка с полупритворной небрежностью и ленью откинулся назад, причём ни на миг не отрывал взора от лица Ури, которого пристально изучал сквозь кольца дыма. Это было крупное и значительное лицо, и сила его была от того странного свойства, которое не сразу поддаётся определению и характеристике. морщины шли очень глубоко и кое-где были похожи даже на шрамы а в резких серьёзных чертах лица не имелось ни намёка на юмор или сердечность под высоко и далеко выступающими вперёд лобными костями за густыми пушистыми бровями сидели хмурые серые и холодные глаза скулы значительно выдавались образуя глубокие впадины подбородок и челисти говорили о силе узкий лоб об упрямстве, а в случае необходимости и обезжалостности. Все остальное, нос, губы, голос, линии рта, все было чрезвычайно сурово. Форцун Ля Пирль увидел перед собой человека, который давно привык ограничиваться собственным обществом и редко искал совета у кого-либо. Это был человек, которому приходилось по ночам очень много бороться с собой и демонами, на который поднимался Зарёй с таким выражением лица, что никто и никогда не мог бы догадаться, что думает и как живёт этот отшельник. Форчун, сам по себе существо поверхностное и легкомысленное, никак не мог разобраться в этом узком, но несомненно глубоком человеке. Он мог бы ещё понять его, если бы тот пел, когда бывал весел, и вздыхал бы, когда ему было грустно. но не представлялось никакой возможности расшифровать эти скрытые черты, как нельзя было и измерить эту замкнутую душу. «А ну-ка, помогите мне, господин человек!» — приказал ему Ури, когда чашки с кофе были опорожнены. «Нам надо устроиться так, чтобы никакие визитюры не застали нас врасплох». Считаясь судовствами хозяина, Фортюн назвал свое имя. Он оказался очень ловким помощником. Ложе Ури стояло у стены почти в самом конце хижины и представляло собой весьма примитивное сооружение, так как основа его состояла из сплавных неотёсанных брёвен, покрытых мхом. Неотёсанные концы в ногах поднимались вверх неровным рядом. В той части ложа, что была поближе к стене, Ури содрал мох и вытащил три доски. Образовавшееся отверстие было заполнено Фортюн принес из кладовой несколько мешков с мукой и положил на пол, как раз под раскрытым четырехугольником. Поверх муки Ури положил несколько длинных, так называемых морских мешков, которые, в свою очередь, были затянуты несколькими полотнищами, меха и одеялами. Покрытый мехами, которые тянулись от одного конца ложа до другого, Фортюн Ля Пирль мог лежать совершенно спокойно, Несколько, не боясь привлечь внимание черезчур любопытных посетителей, которые могли сколько угодно смотреть на кровать Ури и всё равно считать либо, что она пуста. В продолжении нескольких последующих недель повсюду был произведён ряд самых тщательных обысков, причём не было пропущено ни единой хижины или палатка. Но Фортуна лежала в своём убежище так же спокойно, как ребёнок в зыбке. В сущности, На хижину Ури вообще никто не обращал внимания. Меньше всего кто-либо мог подумать о том, что именно здесь скрывается преступник, убивший Джона Ренделфе. Когда же миновала пора усиленных обысков и поисков, Фрационо начал приспокойненным образом разгуливать по хижине, раскладывая вечный пасьянс и раскуривая бесконечные папиросы. Несмотря на то, что его экспансивная натура любила веселье, шум, шутки, остроумие и неподдельный смех, он довольно быстро привык к молчаливости своего хозяина. За исключением действий и планов преследователей, состояние дорог и цен на собак им и говорить-то было не о чем, да и об этом они беседовали довольно редко и очень коротко. Фортуно занялся был разработкой систем для игры в карты, и целые часы и целые дни проходили в том, что он тасовал и сдавал, тасовал и сдавал, записывая все возможные комбинации, составлял таблицы, а затем снова тасовал и сдавал. Но в конце концов и это занятие адски приелось ему. И опустив голову на стол, он предавался сладкому мысленному созерцанию весёлых и шумных карточных домов, которые были открыты всю ночь и в которых по очереди работали крупье и надзиратели. А шарик рулетки неугомонно звенел и вертился от зари до зари. В такие моменты сознание полного одиночества и крушения всех надежд действовало на него столь ошеломляюще, Кто он по целым часам сидел, устремив взор в одну точку и ни на мгновение не меняя позы. В иные же моменты его дурное настроение находило себе некоторый выход в страстных и горестных излияниях. В конце концов жизнь мало улыбалась ему, и он не взял от неё того, чего жаждал. Ну и поганая же игра жизни, повторял он каждый раз по-иному. И только в этом отношении были какие-то перемены, так как каждый раз звучали новые нотки озлобления. Собственно говоря, мне всю жизнь не везло и не везет. Вероятно, ее был проклят уже при самом рождении, и горе ей стал сосать вместе с молоком матери. Просто-напросто кто-то неудачно на мой счет бросил кости. Вот вся игра и пошла криво. Но я-то, я-то разве виноват в этом? Разве меня мать смела упрекать в этом? Но ведь она упрекала. Она во всём винила только меня и всегда винила. Почему она не повела меня по иному пути? Почему мне не помогли другие люди? И чего ради? Зачем я попал сюда, а не все это? Почему я как грязная свинья жил в номе? И как так случилось, что я попал в Эльдорадо? А кому это нужно было? Вот ведь как все вышло. Я шел к большому питу за спичками, и вот и все. Почему у меня как раз закончили спички? И зачем мне захотелось курить? Но разве вы не видите, как все обстоятельства и факты складывались против меня? Все на свете, все люди, все, все было против меня. И чуть ли не еще до моего появления на свет Божий. Уж так кто-то подстроил, чтобы никогда и нигде мне не улыбались ни надежда, ни радость. Чёрт бы всё побрал. Как же мне не везёт. Ну скажите на милость, чего ради на моём пути стал Джон Ренделл, в котором почему-то и зачем-то вздумалось в одно и то же время назначить ставку и поставить фишку. Все из-за него мерзавцы вышли. Я очень рад, что расправился с ним именно так, как он того заслуживал. Почему он не сумел держать язык за зубами и предоставить удачи хоть единственный раз повернуться ко мне лицом? Ведь он прекрасно знал, в каком порошивом положении я нахожусь, что ни сегодня, ни завтра я останусь без гроша в кармане. И почему ты не сумел вовремя овладеть собой и задержать свою же руку? Ах, почему? Почему? И Фортуна Лепир либо буквально катался по полу ниистов, вопрошая судьбу. Почему так ужасно и несчастно сложилась его жизнь? Во время таких приступов отчаяния Ури обычно не произносил ни слова, не выражал даже знаком своего отношения к делу. Но, казалось, глаза его с каждым мгновением становились все тусклее и тупее, и видно было по всему, что состояние фортуна его решительно не интересует. Ведь, в конце концов... Между этими двумя существами не было абсолютно ничего общего, и этот факт до сих пор заставлял неоднократно задумываться убийцу и спрашивать самого себя: "Но чего ради этот человек вдруг заступился за него и взял его под свою защиту и покровительство?" А между тем время в ожидания естественным близзилось к концу. Ведь известно, что даже самая острая жажда справедливого возмездия с течением времени уступает место жажде золота. Убийца Джона Ренделфа уже успел попасть в местные аналы, и о нём начали мало-помалу забывать. Если бы он внезапно снова появился на свет Божий, то граждане Нома, конечно, на время задержали бы своё приготовление в путь дорогу и воздали бы справедливости всё то, что им следует. Но ввиду того, что о место пребывания Фортюна Ляпирля ничего и никому не было известно, вопрос о его поимке лишился остроты, потеряв все особенности проблемы, которую необходимо решить. В настоящее время назрели более насущные вопросы. На дне рек и вдоль берегов было золото, были рубины. В самом недалёком будущем должен был вскрыться лёд, и вот почему многочисленные граждане Нома Все свои мысли отдавали тому, чтобы отправиться в места, где чудеснейшие вещи можно достать по неслыханно низкой цене. Вот почему однажды ночью Фортюн Ля Пироли стал помогать Ури Браму запрягать собак, и в скором времени оба отправились по зимнему санному пути в южном направлении. Собственно говоря, нельзя было это направление называть южным, потому что несколько восточнее Сент-Мейкеля они оставили море, пересекли водораздел и пошли по Юкону до самого Анвига, на расстоянии нескольких сотен миль от устья великой реки. Затем они взяли на северо-восток, прошли Койюкук, Тананау, Минук, обошли большой поворот у Форта Юкон, в двух местах пересекли полярный круг. и через Плоскогорье направились на юг. В общем, это был очень утомительный путь, и Фортюн снова стал удивляться. Чего ради Ури-Брам пошел с ним? Но тот заявил ему, что у него на Игли имеются заявки, где в настоящее время работают люди. Игль лежал почти на самой границе, и на расстоянии нескольких миль от него, над бараками форта Кудахи, уже трепетал в воздухе английский флаг. А затем шли Доусон, Пилли, пять пальцев у Инди Арм, Карибу, Кроссинг, Линдерман, Чилкут и Дая. На следующее утро, после того, как миновали иглы, они поднялись очень рано. Это была их последняя стоянка, после которой им предстояло расстаться. Форчун чувствовал себя нередкость хорошо и легко. Всё вокруг уже предвещало весну и дышало ею, дни становились всё длиннее. Путь шёл уже по индийской территории. Полная свобода была совсем близка. Солнце вернулось, и с каждым днём убийца всё ближе подходил к желанной границе. Мир был велик, безграничен, и снова надежды и мечты расцвели с былой силой. Во время завтрака Фортюн Ля Пирль беспечно насвистывал и напевал веселые песенки. Ори Брам неторопливо запрягал собак. Но когда все было готово и Фортюну буквально не стоялось на месте, Ори Брам подтолкнул к костру свежее полено и уселся на нем. «Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о пути дохлой лошади?» — спросил он. При этом он сосредоточенно взглянул на Фортюна, который покачал головой, Желая выразить страстное возмущение по поводу такой непредвиденной отсрочки. Да, бывают иногда такие встречи, встречи при таких обстоятельствах, которых никогда нельзя забыть, продолжил Ури медленно и очень тихо. И вот мне лично пришлось однажды при таких особенных обстоятельствах встретиться с одним человеком на пути дохлой лошади. Надо вам сказать, что в 1897 году на Белом Перевале пострадало так много народу, что и передать нельзя, так что название этого места дано вполне правильно и разумно. Лошади там падали буквально как москиты, и от Скагуэ до озера Беннет лежали целые горы лошадиных трупов, которые гнили без конца. Кони издыхали на скалистых горах, отравлялись на саммите и помирали от голода на озерах. Они падали на дороге там же, где стояли, или тонули в реках под тяжестью наваленной на них ноши. Они разбивались чуть ли не в куски о скалы, спотыкались о камни и ломали себе спины, падая с поклажей. Нередко случалось, что они так утопали в грязи, что их не было и видно. Там они задыхались в жидком иле или же напоровались на сваи, вбитые в подпочву и разрывали себе внутренности. Случалось, что хозяева стреляли их тут же на месте или же загоняли до смерти. Лошади окаривали. И тогда люди возвращались на бирик и покупали новых лошадей. Многие даже не заботились о том, чтобы прикончить несчастных животных, снимали с них седло и подковы и бросали их там, где те падали. Сердца людей окаменели. Люди зверели. Все люди, которые проходили по пути дохлой лошади, Но был там один человек с сердцем Христа и его же терпением. Это был такой порядочный и честный человек, какого редко встретишь. Как только караван останавливался на полуденный отдых, он немедленно снимал поклажу с лошадей и тем давал им возможность хоть сколько-нибудь отдохнуть. Он платил по 50 долларов и более 100 фунтов за корм для них. Собственные одеяла он неоднократно подстилал под седла лошадей, у которых были слишком натерты спины. Другие люди натирали седлами такие дыры на спинах лошадей, что туда при желании могло пройти хорошее ведро для воды. Другие, видя, что с копыт лошадей спали под ковы, не обращали на это никакого внимания и гнали животных до тех пор, пока копыта несчастных не превращались в одну сплошную кровоточащую рану. А этот человек тратил последние деньги на подковные гвозди. Знал я обо всем этом только потому, что мы спали с ним на одном луже и ели из одного горшка. Знал я это потому, что мы стали с ним братьями на том самом пути, где все остальные люди доходили до последних излишеств и умирали с богохульственными проклятиями на устах. Как бы он не устал! Он всегда находил момент для того, чтобы ослабить или же подтянуть подпругу, и очень часто в его глазах стояли слёзы, когда он смотрел на всё это море ужаса и несчастья. При подъёме в горы, когда кони спотыкались чуть ли не на каждом шагу и поднимались на передних ногах точно кошки на стену, случалось больше всего несчастья. Весь путь был устлан скелетами лошадей, скотившихся вниз. и он всегда стоял здесь, стоял в отвратительной адской воне, всегда имея на готове нужное подбадривающее слово или ласку, причем не сходил с места до тех самых пор, пока мимо него не проходил весь караван. Если же какая-нибудь лошадь проваливалась, этот человек задерживал все движение до тех пор, пока лошадь не была спасена, и никто из нас не осмеливался в такие минуты перечить ему — или же остановиться на его пути. Почти в самом конце нашего перехода один человек, который успел за это время погубить около 50 лошадей, вздумал купить наших лошадей. Но мы взглянули на него и на наших коней, горных лошадок из восточного региона. Он предлагал нам 5000 долларов, и мы готовы были уже согласиться. Но тут вспомнили о ядовитых травах Семита. а проходит через скалистые горы, и человек, которого я привык считать братом моим, не сказал ни слова в ответ, но разделил весь табун на две равные части. В одной были его лошади, в другой — мои. Затем он взглянул на меня, и мы без слов поняли друг друга. Я погнал его лошадей в одну сторону, а он моих — в другую. Мы взяли в руки наши ружья и мы взяли в руки, и перестреляли всех лошадей до единой, в то время как человек, загнавший пятьдесят лошадей, ругал нас, на чем свет стоит. Но тот человек, с которым мы сошлись, как братья, на пути дохлой лошади... Да, — Да ну, о чем там разговаривать? — воскликнул Фортюн Лепирль и на миг криво усмехнулся. — Ведь вы же говорите о Джоне Рэндольфе, а чего уж там? Ури кивнул головой и сказал, — Я очень рад, что вы поняли меня. «Я готов», — ответил Фортюн, и прежняя, привычная горечь снова проступила в его чертах. «Делайте, что нужно, но давайте поскорее». Ури Брам поднялся на ноги. «Всю мою жизнь я верил в Бога», — заявил он. «Я верил и верю, что Он любит справедливость. Я верю, что Он и теперь смотрит на нас и выбирает, на кого должен пасть его жеребий». Я вирил, что он желает проявить свою собственную волю с помощью моей правой руки. И до того сильна моя вера в него, что я хочу предоставить всем нам обоим равные шансы, и пусть Господь Бог сам выполнит суд свой и расправу. В этих словах сердце Фортуны исполнилось невозримой радости. Он не знал того, что касалось бога Урия, но верил в свое собственное счастье и верил еще, что это счастье стало улыбаться ему с той самой ночи, как он убежал по снегу вдоль берега. Но, — заметил он, — у нас ведь имеется только один револьвер. «Мы будем стрелять по очереди», — ответил Ури, и, выбросив барабан из кольта Фортуна, начал внимательно осматривать его. «А карты пусть решат, кому стрелять первому». Кроффа рациона выиграла при мыслях о том, что ему сейчас придётся взять в руки карты. Он полез в карман и вынул колоду. О, теперь он нисколько не сомневался в том, что счастье не оставит его больше. Он подумал о возрождающемся солнце, когда снял карту для сдачи. Он стосовал карты, и Ури открыл для него короля пик, а для себя двойку. Когда противники стали отмерять пятьдесят шагов по обе стороны их стоянки, Фортюн почувствовал, что вот-вот для него откроется заповедная область бесконечного блаженства. «Если Господу Богу угодно будет задержать мой удар, и вы убьете меня, то мои собаки и сани будут ваши», — сказал ему Ури. «За продажную бумагу, уже готовую, вы найдете в моем кармане». И, произнеся эти слова... Ури совершенно спокойно вытянулся во весь свой огромный рост и остановился против доларе вольвера. Фарciano бросил беглый взгляд на солнце, заливавший ярким искрящимся светом океан, и взял на прицел. Он был очень осторожен и внимателен. Два раза подряд он опускал оружие, потому что весенний ветер слишком шумно потрясал сосны. На третий раз он опустился на колени. крепко обеими руками схватил револьвер и выстрелил. Ори сделал полуоборот на месте, вскинул руки, дико заметался на один лишь момент и рухнул на песок. Но Фарчен тут же понял, что попал не совсем удачно, потому что в противном случае Ори не вертелся бы. Когда Ори, преодолевше слабость, с трудом поднялся на колени и потребовал револьвер, Фарчен вздумал было ещё раз выстрелить. На то чего же отбросил эту мысль. Счастье до сих пор достаточно улыбалось ему, и он боялся, что оно снова повернётся к нему спиной, если он сплутует. Нет, он честно сыграет свою игру. К тому же Ури был слишком тяжело ранен, ему будет не под силу твёрдо держать револьвер. Но «Ну, куда же делся ваш бог? иронически спросил он, передавая Радиному Кольт. И Ури ответил: Господь Бог ещё не произнёс своего слова. Берегитесь и приготовьтесь к тому, чтобы выслушать его. Фортин повернулся к нему лицом, но стал несколько в полуоборота для того, чтобы меньшую площадь своего тела подставить под выстрел. Ори, как пьяный, заёрзал на месте. Он тоже выжидал, желая воспользоваться некоторым затишьем, когда ветер не так сильно качал деревья. Револьвер был слишком тяжел, и эта тяжесть внушала ему такие же сомнения, как и Фортуно. Но он крепко держал его в вытянутых руках. Затем поднял над головой и начал медленно опускать вниз и вперёд. Когда в поле его зрения попала левая сторона груди противника, он spustил курок. Фортун не завертелся на месте, но сразу потоскнили А затем погасли весёлые огоньки в глазах убийцы Джона Ренделфа. И когда залитые солнечным светом снега вдруг стал темнеть и чернить, игрок в последний раз проквёл неверное счастье, которое и на этот раз сыграло с ним скверную шутку.